Александров начинал как физик. В 1930-е отказался поступать в аспирантуру, объяснив, «Я не могу поручиться, что всегда буду делать то, чего от меня ожидают». Его учитель-физик Виталий Фок заметил ему, «Вы слишком порядочный человек». А второй математик Борис Делоне прибавил, «Вы, Александр Данилович, слишком не карьерист». К 25 годам Александров защитил две диссертации, получил несколько престижных премий, а в 1952 году, в возрасте 40 лет, стал лектором ЛГУ. Смотрите «Александров Александр Данилович. Воспоминания, публикации, материалы». Под редакцией «Идлиса», «Ладыжинской». «Москва. Наука. 2002 год». «Александров оказал на Гришу большое влияние. Причем это тот психологический тип, который мог оказать его», – рассуждает Голованов. «Александров был юный пионер колоссальной интеллектуальной мощи. Это, по-видимому, я довольно много про него знаю». Человек, который ни разу в жизни не захотел совершить дурной поступок. Совершил он их промышленное количество, разумеется, при таком-то подходе к делу, но он этого не хотел. Голованов полагает, что Перелиман похож на Александрова. Есть прекрасное высказывание, которое почему-то считается неправильным. «Иди своим путем, и пусть другие говорят что угодно». Это морально безупречная позиция. Это подход человека, который решил, что для него важно, а что нет, и не очень беспокоится о том, что то, что не важно для него, может кому-то не понравиться. «Вы, кажется, знаете еще одного человека, который так поступает. Он, правда, не работает ректором», — прибавил Голованов. Александр Данилович Александров был обязан своим назначением на пост ректора ЛГУ своим достижением как в физике, так и в математике. Эти две науки оказались настолько важными для ядерной гонки, что в начале 1950-х во главе главных университетов страны ЛГУ и МГУ партия ставила физиков и математиков. Александров оставался членом Компартии до самой своей смерти в 1999 году. Верно, подданничество, однако, было ему незнакомо. Самым замечательным достижением Александрова на посту ректора ЛГУ была защита от Лысенко и Сталина генетики и генетиков. В то время как ученых-биологов сажали в тюрьму, отправляли работать в совхозы, или вынуждали становиться чернорабочими, Александров настоял на том, чтобы преподавание генетики в ЛГУ продолжалось. Он даже приглашал в Университет иностранных ученых-генетиков уже после смерти Сталина, но задолго до восстановления советской генетики в правах в середине 1960-х годов. «Смотрите Ладженское, О.А.» «Очерк о жизни и деятельности Александрова». страницы с 8 по 10. А также Ладыженское ОА «Борьба за науку в Ленинградском университете». Академик Александр Данилович Александров «Воспоминания, публикации, материалы». Страница 74 В 1950-х Александров сыграл ключевую роль в спасении математики. Он был одним из тех, кто сумел перенацелить начинавшуюся кампанию на защиту интересов советской науки от Запада, умаляющего ее заслуги. Конечно, Александров рисковал своим положением и в итоге был вынужден уйти в отставку, так как поддерживал математиков, которых преследовали за то, что они были идеологически неустойчивыми или евреями. В 1951 году, за год до того, как он стал ректором, университетская кафедра математического анализа, старейшая на математико-механическом факультете, оказалась под угрозой расформирования из-за того, что работали там в основном евреи. Протесты и самих преподавателей успеха не имели, и никто из посторонних не чувствовал себя достаточно отважным для того, чтобы вмешаться. Тогда одна из сотрудниц кафедры попросила Александрова о помощи. Это был шаг, продиктованный отчаянием. Прежде она высмеивала его упражнения философии, и это ужасно его злило. Тем не менее, Александров придумал способ вывести кафедру из-под удара, заменив заведующего. Почти 40 лет спустя Александров сыграл ключевую роль в спасении научной карьеры Григория Перельмана. Еще через 10 лет Ольга Ладыженская, та самая женщина-математик с кафедры математического анализа, окажется последним человеком, успешно защитившим Перельмана от математиков. Александров был верующим человеком, причем в буквальном смысле. Вывод ЛГУ за пределы города осуществлялся по его плану. Когда годы спустя бывший ученик упрекнул за это Александрова, встретив его по дороге в университет в переполненной электричке с жесткими сиденьями, Александров закричал на весь вагон «Я поверил в программу партии!» Там в материалах было записано, что Ленинград будет развиваться в южном направлении и центр переместится туда же, а в результате стали строить в северном направлении. Бывший ученик Александрова, сам выдающийся математик, замечает, что в 1960-е обещаниям партии уже не верил никто, кроме Александрова. Он, как и Перельман, просто не умел не верить. Он был способен отвергать, сопротивляться, даже ненавидеть, но не верить он не мог. Смотрите, вершек АМ. Александр Данилович, каким я его знал. Александров ушёл в отставку с поста ректора ЛГУ в 1964 году и провел почти 20 лет в Сибири, помогая создавать Академгородок. Это была командировка, очень похожая на ссылку. В 1986 году он вернулся в Ленинград. Александру Даниловичу было уже за 70, и предпринял попытку, бесплодную, получить место в родном ЛГУ. Он претендовал на вакантный пост зав. кафедрой геометрии. В преддверии этих выборов он читал лекции первокурсникам и очаровал их отчасти тем, что открыто иронизировал над нынешним своим положением. Студенты сочиняли о нем частушки. Такие, например, «Служил Данилыч на матмехе, вставал не рано поутру. Читал Данилыч для потехи студентам всякую муру» мечту Александрова о кафедре, похоронили партийные академические чиновники. В итоге он смог получить место в Ленинградском отделении института имени Стеклова. Это было до того, как он сделал Григория Перельмана своим протеже. Если других студентов влек к Александрову его статус живой легенды, неформальный подход к обучению, интеллектуальная бодрость, Перельману импонировал не внешний блеск Александрова, а его характер – Противоречивый и жесткий. В самом деле, если бы неудивительно бесстрашная манера Александрова руководить университетом, жизнь Перельмана могла сложиться иначе. Топологию в вузах фактически не изучали до начала 1960-х. Когда Александров искал человека, который мог бы развить этот раздел в Ленинграде, он остановился на Владимире Рохлине, ученике колмогорова и Пантрягина. Рохлин жил тогда в Москве и влачил жалкое существование. После освобождения из лагеря он все еще оставался под подозрением и не мог получить приличную работу. Александров привез Рохлина в Ленинград, добился для него места профессора на матмехе ЛГУ и квартиры на мойке. Рохлин оказался на высоте. 12 его учеников защитили диссертации. Среди них был Михаил Громов, один из крупнейших геометров нашего времени, человек, который ввел Перельмана в круг иностранных математиков. Смотрите «Понтрягин.Л.С. Жизнь и описание Льва Семеновича пантрягина Москва. Комкнига. 2006 год. Страница 113-я» ладыженская уа «Борьба за науку в Ленинградском университете» страницы 75-76. Перельман, похоже, не слишком много знал об Александрове. Если бы он знал, то, возможно, счел бы подвиги Александрова политикой. Не знал он и о том, какую роль сыграет Александров в его судьбе. Что Перельмана точно привлекало в Александрове, так это отношение к математике и жизни в целом. С одной стороны, Александров ученый был безмерно щедр. Он подкидывал темы, перспективные идеи своим ученикам, вспоминал ученик Александрова Залгалер. С другой стороны, рассматривал занятия математикой как непрекращающуюся работу. Однажды студента вызвали в кабинет Александрова. «Ну?» — Доказали? — поинтересовался ректор. — Что именно? — Что-нибудь. Трудно переоценить стимулирующее воздействие постоянного ожидания результатов, — написал в мемуарах бывший студент. С этого момента я стремился быть готовым к этому вопросу. Смотрите, Зал Галер ВА. Воспоминания об Александрове и его ленинградском геометрическом семинаре. Академик Александр Данилович Александров. Воспоминания, публикации, материалы, страница 16. -я. Кузьминых АВ. Памяти учителя. Воспоминания, публикации, материалы, страница 120. -я. Александров был королем геометрии не только Ленинграда, но и, возможно, всего СССР. Его ученик так описал реакцию Александрова на просьбу составить историю советской геометрии. «Это было бы нескромно Там, кроме меня, никого не было». Другой ученик вспоминал, что стал геометром после того, как услышал слова одного из профессоров о том, что Александров открыл в математике новые миры и сейчас пребывает там в одиночестве. Можно предположить, что реплика Перельмана насчет динозавров относилась в основном к Александрову. Ко времени встречи Перельмана с Александровым последний уже заявил на семинаре по геометрии. «Все подлецы, все плохие. Один, может быть, Христос был хороший». И Эйнштейн, подлец, что не уехал из Америки после того, как против его воли взорвали в Японии атомную бомбу александров написал однажды в конечном счете через всеобщую связь явлений человек становится так или иначе в большей или меньшей степени причастным ко всему что происходит в мире и если он может хоть как то повлиять на те или иные события то отвечает за них это понимание личной ответственности совершенно соответствовало перельмановской концепции честности поэтому он принял критерии Александрова на вооружении и начал позднее примерять его ко всем, кого встречал. Когда студенту Григорию Перельману исполнилось 16, он официально стал почти взрослым. Для обычного тинейджера этот переход ознаменовал бы, вероятно переоценкой ценностей, переменной кумиров и стремлением к большей независимости – Перельман же, напротив, ужесточил требования к себе. Кроме того, он вел зал Галера и Александрова в свой пантеон, где они присоединились к матери и Рукшину. Перельман принял внешние знаки нового взрослого статуса. Во-первых, он прекратил бриться, во-вторых, от учебы перешел к преподаванию. Следуя калмогоровской традиции, Рукшин пытался сделать из первых выпускников своего кружка первых своих ассистентов. Он выбрал Перельмана и Голованова. Перельман был его любимым учеником, а 15-летний Голованов уже доказал, что вполне способен стать великим учителем, по примеру Рукшина. Сергей Рукшин взял обоих учеников в летний лагерь инструкторами. Эксперимент оказался не слишком успешным. Голованов, как выяснилось, был еще только подростком и вел себя как подросток. Со временем это пройдет, и он действительно превратится в наставника, уступающего только Рукшину. А Перельман оказался перельманом, жестким, требовательным, сверхкритичным. Эти черты с возрастом будут только усиливаться делая его неспособным мне научить чему-либо кого-либо, не даже с кем-либо взаимодействовать. В начале своей карьеры инструктора на первом курсе университета или сразу после первого курса Перельман в разговоре с Головановым заявил, что изучение устава на военной кафедре оказалось очень полезным, поскольку многие положения этого документа имеют прямое отношение к работе кружка. Голованов утверждает, что это было сказано с улыбкой, разумеется, потому что Гриша очень умный, но было видно, что в этой шутке доля шутки не превышает 10%. После первого курса Перельман поехал в лагерь, где ему доверили вести математическую группу. В ее состав ходили школьники на два года младше Перельмана, в том числе Федор Назаров, теперь профессор из Висконсинского университета, Анна Богомольная, профессор университета Райса, Евгений Абакумов, ныне профессор университета Марн-ла-Валле в пригороде Парижа. Каждое утро Григорий Перельман задавал им 20 задач, примерно вдвое больше, чем давали обычно в кружке дважды в неделю. Задачи были очень сложными и становились все сложнее. Инструктор не обращал внимания на способности своих учеников. «Установка была такой», — объяснил мне Голованов. «Морковка должна висеть чуть выше того места, куда зайчик может допрыгнуть. Только тогда зайчик вырастет». Но Гриша считал, что зайчик должен прыгать выше и выше. Если к обеду подопечным Перельмана удавалось решить меньше половины задач, он объявлял им, что обеда они не заслужили. Они, разумеется, шли в столовую, — вспоминал Голованов, — но незаслуженно Что думал семнадцатилетний Перельман о своих пятнадцатилетних учениках? Подозревал ли он их, игнорируя их успехи и желание учиться, что доказывал их приезд в лагерь, — «В интеллектуальной лени. Возможно. Безусловно, они недостаточно серьезно относились к своим делам», рассказал Голованов. «Может быть, отчасти в силу какого-то благородства ему не приходило в голову, что они могут быть просто слишком глупые. Но они не были глупые, если вспомнить, кем они тогда были и кем стали». Похоже, здесь имеет место классический пример неумения строить модель сознания другого. 17-летний Перельман, студент университета, победитель Международной математической олимпиады, человек, для которого нет нерешаемых задач, никак не мог себе представить, что подросткам с опытом решения задач и участия в олимпиадах на два года меньше его собственного – Просто не хватало его способности обрушиваться на задачу всей мощью ума. Они не могли сделать то, что мог сделать он, даже если целиком растворялись в работе. Когда Перельману не удалось наказать своих так называемых бесталанных учеников, оставив их без обеда, он попытался запретить им приходить на занятия. «Мы пробовали объяснить Грише, что раз ребенку позволили приехать в лагерь, его нельзя не пускать целыми днями в класс, и что это не наказание, а полное безумие», — вспоминал Рукшин. Перельман ответил, что не пустит ребенка в класс, пока тот не решит то-то и то-то. «Это было непросто». В так называемом «изгнании» тогда оказались Анна Богомольная, Фёдор Назаров и Константин кохось теперь доцент кафедры математического анализа Матмеха СПБГУ. Зачем Рукшину нужен был Перельман-преподаватель, лекции которого могли быть предельно непонятными, а поведение просто оскорбительным? Причина отчасти в том, что Рукшин любил Перельмана и держал его при себе – Тем летом в лагере они жили в одной комнате, и это придавало его времени и преподаванию дополнительный смысл. Дело может быть и в том, что недостатки Перельмана, преподавателя, укладывались в представление Рукшина о должном. Вот как Рукшин написал мне ситуацию в манере Лоуренса Питера и раймонда Хала, авторов книги «Принцип Питера». Гриша был блестящим наставником для сверхкомпетентных учеников. Хорошим — для более чем компетентных. Средним — для ограниченно компетентных. Победитовое сверло — это прекрасный инструмент, но просверлить им стекло вы не сможете. Стекло треснет и раскрошится, а вот пуля ставит в стекле аккуратные отверстия, но не пробьет металл. С помощью ножа и топора можно выполнить сходную работу, однако нож подойдет для очинки карандаша куда лучше топора, а дуб, например, вы ножом не повалите. Так вот, преподаватель – это инструмент. Для небольшого количества самых сильных учеников, для которых соблюдение дисциплины не проблема, Перельман подходил идеально. Но если мы говорим об организационных – педагогических обязанностях учителя то это у перельмана получалось хуже кстати в летние лагеря мы не приглашаем отдельно воспитателя, вожатого и педагога бог един в трех лицах воспитатель преподаватель и твой родной начальник потому что у этих детей случайный воспитатель никогда не будет пользоваться уважением а будет Преподаватель, который ходил с ними в походы, мог под дождем, обливался потом в жару, занимался с ними математикой, обсуждал книги, тем более, что разница в возрасте между мной и моими учениками была небольшая. Рукшин был на 9 лет старше Перельмана и на 10-12 лет старше большинства остальных своих учеников. Если я верно поняла его, он считал что был для детей не просто любимым учителем, самим Богом. Его ученики, сами начавшие преподавать, представлялись ему ангелами, поэтому, судя по всему, приобрели право не только быть бесполезными, но и безрассудными, капризными и ребячливыми. Конфликт произошел тогда, когда дети, которым Григорий Перельман пытался навязать собственное понимание математической дисциплины, достаточно подросли, чтобы счесть его равным. Перед летним лагерем 1985 года Перельман объявил, что не поедет туда, если двое бывших его рекрутов будут тоже преподавать. Двадцать с чем-то лет спустя Рукшин не смог или не захотел вспомнить, почему Перельман возражал против присутствия в лагере этих молодых учителей. «Кажется, он, в принципе, возражал против присутствия Анны Богомольной, например, потому что она носила брюки, а также потому что он обнаружил, она не всегда говорит правду. Она пыталась солгать, и он это обнаружил?» спросила я Рукшина. «Нет, он просто узнал, что она не во всех случаях говорит правду». Я попытался было объяснить ему, что только идиоты всегда говорят всю правду, но не сказал ему этого. Я сказал ему, «Гриша, то, о чем ты говоришь, это не функция самого человека, а функция его отношений с другими. Есть люди, которым я никогда не вру. Есть люди, перед которыми у меня нет моральных обязательств. Я бы предпочел не врать им» а просто ничего не говорить, но не исключаю, что скажу им не всю правду или неправду. Гриша даже такую точку зрения принять не хотел. На самом деле не мог. Соображение о том, что поведение, особенно неприемлемое, является не частью личности, а гибкой функцией, как другие отношения между людьми, кажется, оставалось для него непостижимой. К тому же он знал по крайней мере одного человека, который стремился всю жизнь говорить правду, и это опровергало тезис Рукшина. Этим человеком был Александр Данилович Александров. На его надгробии в Петербурге начертано «поклоняться можно только истине». Анна Богомольная не смогла вспомнить инцидент с Перельманом, но рассказала об атмосфере математических кружков и летних лагерей, а также отозвалась о Рукшине как о конфликтном человеке. «Мы были молоды. С нами всеми было тяжело ужиться, трудно работать», — объясняет Богомольная. Она говорит об этом ровно, однако слова ее свидетельствуют о затаенной обиде, насколько я понимаю по отношению к Рукшину. В нашем дружном террариуме люди ссорились из-за вещей, которые сейчас, когда мне сорок, кажутся ничтожными. Богомольные считают, что Перельман не был пригоден для преподавания. У него был другой характер. Учителю приходится заниматься чем-то вдобавок к чистой математике. Но вместо того, чтобы мирно устраниться от учительства, Перельман бросил его в гневе, отчасти потому, что Рукшин ничего не сделал для предотвращения конфликта в небольшом воинстве своих ангелов. «Я поговорил со всеми наставниками, которые согласились приехать в лагерь в то лето», — сказал он мне. «Мы единогласно решили, что Гришу в свете его ультиматума мы не берем». Когда Перельману было девятнадцать, его мир стал неуклонно сжиматься — Он расстался со средой, которая питала его начинание с десятилетнего возраста. Примерно в то же время в середине третьего курса Перельман выбрал специализацию, и здесь его пути с Головановым разошлись. Теперь, после почти девяти лет совместных походов в маткружок и в школу с внезапными остановками и записыванием формул мелком на тротуаре, у них было разное расписание занятий. Перельман отправился своей дорогой, которая за следующие 20 лет приведет его к тому, что поддерживать отношения он сможет только с матерью и с Рукшиным. Сергей Рукшин по-прежнему останется богом для своего ученика, но никаких других ангелов между ними уже не будет».